Глава пятая. Огни фонарей. Просьба о помощи со стороны принца насторожила Терру. За годы скитаний она разучилась доверять людям. В каждом человеке видела прежде всего лжеца, готового на все ради достижения своей цели. Вот и его высочество она помнила озорным мальчишкой, способным на шалости. Но сейчас он вырос, и какие мысли бродят в красивой голове, неизвестно. А еще она не понимала, почему рядом с ним находится старый приятель Кенха, как сын кузнеца оказался в чужой стране, в свете самого наследника престола. Сплошные вопросы, на которые нет ответа. А все, что казалось загадочным, Терру тревожило и заставляло сомневаться. «Неужели они тоже меня узнали?» – думала она. «Нет, не должны. Слишком много времени утекло с тех пор». Да и выдали бы себя. Но выбора ей не оставили. Если откажется, пострадает вся трупа, и Мистель живет ее свету или продаст сморщину у старикашке. Если примет предложение принца, заработает деньги. Второй было намного приятнее, поэтому она согласилась. Но Тера не была бы Терой, если бы не придумала свой выход из ситуации. Идея выставить принца и его друга в одних портках Возникла в голове сразу, и виноват в этом был национальный праздник Атрейна. Пример пришлось подавать самой. Тера подошла к принцу, и хотя она делала вид, что совершенно не волнуется, от чего то спазмом сжала горло. В прорезе маски смотрели тигриные глаза. Сейчас они потемнели и больше походили на гречишный мед. Девушка судорожно вдохнула, и прижалась всем телом к горячей груди принца. Пусть на миг, но она услышала, как бешено колотится его сердце, почувствовала, как он играет грудными мышцами. Только хотела закончить объятия, дернулась и поняла, что зацепилась чем-то за ремень принца. Пришлось приложить усилия, чтобы оторваться. Ее расчет оказался верным. Барышни словно сошли с ума от увиденного. Они шли плотной волной, и, оторваясь их от обнаженных мужских торсов, могли только стражники. В какой-то момент возникла пауза. Секретари подсчитывали подписи, и Тера вдруг увидела, как на ремне принца висит ее бирюзовая Саше. Жаром охватило все тело. Она не могла больше ни о чем думать. Одна мысль звучала в виске. «Надо забрать Саше». Но к принцу подобраться оказалось уже сложнее. От назойливых девиц, потерявших терпение, его окружала охрана. Подписей не хватало до нужного числа, и тогда Терри в голову пришла еще одна счастливая мысль. Решила задействовать мужчин. Купцы и чиновники, простые торговцы и ремесленники, привлеченные крикливыми барышнями, бросили свои дела и тоже собрались на улице. Они недовольно ворчали, но, глядя на отряд стражников, не рисковали вмешиваться. И тогда циркачка снова подняла руку, а карлик забил барабан. — Если ты такой умелый! — закричала девушка. — Попади в ногое тело! — О чем это она? — услышала Терра голос Кенха и улыбнулась. Пусть подергаются немножко. — Не знаю. Надеюсь, это нам поможет. — Я бы не стал так ей доверять, — не согласился приятель принца. — Правильно думаешь. Нельзя мне доверять. — усмехнулась Тера и продолжила развлекать толпу. — Его высочество хочет доказать своему народу, что будущий король ничего не боится и готов ради подданных пожертвовать красотой и даже жизнью. — Его высочество? Где? — зашевелились люди. — Там, что ли? — спрашивали друг у друга и показывали на мишени в масках. — Какой из них? Тера все слышала, преодолевая душевный трепет и волнение. — Она подбежала к Инару и сдернула с него маску. Ропот прокатился по улице. Люди растерялись, склонили головы, но, заметив, что их никто не наказывает за строптивость, осмелели и стали украдкой поглядывать. Девушка хотела воспользоваться шумом и сдернуть свое саше с ремня принца, но ее оттолкнул Кенха. — Циркачка хочет нас убить, ваше высочество! — закричал он. Он уже едва стоял на ногах от жарких объятий барышень. Ему почему-то доставались крепкие толстушки. Пышки не жалели сил и прижимали к себе юношу очень пылко, и ему оставалось только терпеть. Терри даже жалко было немного приятелей. Сами хотели получить быстрый результат, успокаивала себя она. Нечего жаловаться. Секретари, слуги и евнухи, прибежавшие из дворца, всполошились тоже. — Сколько не хватает подписей? — принц посмотрел на главного евнуха. — Еще две тысячи надо, — ответил тот и завопил. — Ваше Высочество, одумайтесь. Не стоит армия такой жертвы. Пусть ею занимается совет старейшин. — Ты хочешь сказать, что мы зря страдали? — Что вы, что вы! — бедный евнух вытер пот со лба. — А если доложит его величеству? — Наверняка уже доложили, — вздохнул принц и огляделся. Тера тоже посмотрела вокруг и увидела, как на противоположной стороне появились солдаты в другой форме. Встревоженная, она все же терпеливо ждала конца переговоров. Она знала, что пора включить свои способности, но пока еще сомневалась, боясь выдать себя с головой. Попасть под прицел жрецов интуитов, рыскавших и в отрени, она не хотела, понимая, что прежней тогда ее жизнь уже не будет но принц отреагировал на предложение циркачки стойко. «Держись, друг!» — он подбегнул приятелю. «За правое дело боремся!» и что-то прошептал, но Тера не расслышала. «Нас же прикончат!» «Не думаю, что она этого допустит!» Принц не отрывал от нее взгляда. «Не дура, представляет последствия!» «Конечно могу!» — фыркнула Терра. «Но держитесь, ваше высочество! же звездный час настал!» Пока они перешептывались, на улице вовсю ушла подготовка. Стражники оттесняли женщин на противоположную сторону и выстроили мужчин полукругом. Они сжимали в руках камки грязи, обломки веток и деревьев, некоторые подняли камни. Лица у всех были сосредоточенные и напряженные. «Еще бы!» – усмехнулась Стера. «Эти люди впервые так близко видят перед собой члены королевской семьи» а им еще предлагают бросить в него камень. Слишком риск велик, но и соблазн манит, чтобы отказаться. Она встала рядом с новыми знакомыми и пустила немного тепла в ладони, словно проверяя качество силы. С ней все было в порядке. Сейчас сезон полнолуния, магия Теры обновилась и ждет, не дождется, когда хозяйка призовет ее. И все же циркачка прозевала первый ком земли. Он шлепнулся о грудь Айнара и рассыпался на мелкие кусочки. На коже остался красный след. Толпа ахнула. Ряды стражников сомкнулись, защищая господина. «Все назад!» — закричал во весь голос Айнар. «Продолжайте!» Тоненький ручеек желающих через несколько минут превратился в широкий поток. Ты внимательно следила за бросками. Если видела ком земли или ветку, пропускала их. Чаще они и не долетали до обнаженных торсов или причиняли маленький урон. Полностью градить принца от ударов она не могла, а вызвала бы и подозрения. Но когда в руках метателя был камень, девушка выставляла заслон, но делала это так незаметно, что барышни в толпе издевались над мужчинами. «Эй, слезня, куда твои глаза смотрели?» Веселились они о руки крюки только к жене под юбкой способны забираться кричали другому ха дамы а этот вообще чуть себе увечья не сделал все есть вскочил с места начальник секретарей и поднял листок петиция готова закончили бросилась вперед тера и встала раскинув руки перед эйнаром последний камень полетел уже в нее она не сразу сориентировалась сработала силой в попыхах, и снаряд взмыл высоко вверх. Толпа дружно закричала. Принц прыгнул к столу, выдернул из него секретаря, и в этот момент камень с грохотом обрушился на бумаге. Листы взмыли воздух. Потрясенная смелостью наследника, толпа заревела. «Да здравствует его высочество! Собирайте листы!» – крикнула Тера и вместе с секретарями и евнухами бросилась поднимать бумагу люди женистого хлопали бросали вверх шапки славили наследника престола и в этот момент со стороны дворцовой площади показалась нарядная коляска запряженная четверкой скакунов и окруженная стражниками дорогу его величеству закричали охранники толпа мгновенно рассыпалась и упала на колени куча остановил коней Солдаты открыли дверцу повозки, и горожане увидели богато одетого короля. «Да здравствует его величество!» – пронеслось над рядами. «Что здесь происходит?» – грозно поинтересовался Иладар Третий, сошел на мостовую и направился к принцу. «Схватить всех!» Тера быстро кинула нару одежду, запихала собранные листы подлив, и пока король шагал к сыну, важно кивая на приветствия горожан, рванула в переулок. Она бежала, чуть не роняя башмаки, и петляла по дороге. Выскочила на пустырь и спряталась в кустах. Попадать в королевскую тюрьму не планировала. Пусть принц сам разбирается с папашей. Вдруг ветки затрещали, и рядом на землю плехнулся дрим. «Хорошая пробежка», а задыхаясь, пробормотал он. «Ну ты даешь! Самому королевскому дому напакостило! И что теперь делать будем?» «Пока ничего». «Нам не заплатят». «А куда денутся?» — Тера показала спрятанные листочки. «Прибегут за ними, как миленькие». А вдруг ее кто-то схватил за шиворот и вздернул. Рядом болтал короткими ножками карлик. «Где вы прохлаждаетесь?» — рявкнул прямо в ухо директор. «Марш на работу! Хотите на хлебе и воде посидеть?» Тера и Дрим побежали к балагану, но представление провалилось. Уже надвигался вечер. Горожане, переполненные дневными впечатлениями, потянулись к мосту через реку. Там сегодня в честь праздника устраивался праздник огней. Мистель все же лишил Теру и карлика ужина. Оставленные без еды, они тоже побрели к мосту в надежде чем-нибудь поживиться. «Мерзавец!» – ворчала Тера с любопытством, оглядываясь вокруг. В родной бустыри не было таких красочных праздников, Король Геван – великий и суровый правитель. После смерти любимой жены он на годы погрузил страну в траур. И хотя сейчас ситуация улучшилась, крупные увеселительные развлечения все равно были запрещены. «Лавки все закрыты», – жаловался Дрим. «Смотри, в тавернах сидят люди. Пошли?» «Где деньги взять?» Терра показала кошелек, который дал ей утром принц. В нем после покупки Саши осталось несколько монет. «Давай!» – обрадовался Дрим. «Хозяйка, принеси еду и эль!» – крикнула девушка, когда они сели за крайний столик. На них оглядывались. Карлик невольно притягивала внимание, поэтому парочка чувствовала себя не слишком уютно. «А деньги у вас есть?» – насторожилась миловидная женщина. «Конечно!» – Терра потрясла мешочком и спросила. «А куда все идут?» «Праздник влюбленных!» Парочки, которые днем обменялись в Саше, идут спускать на воду бумажные фонарики. «Зачем?» – не поняла Тера. «Закрепить союз?» «Нет, простое гадание. Фонарик ставят на лист лотоса. Если такую лодочку подхватит течение и понесет вдаль, паре предстоит долгий совместный путь». «А если прибьет к берегу?» «Значит, не судьба», – улыбнулась хозяйка. «Нужно ждать следующего года». «Фу, как у вас все сложно!» – поджала губы Тера. Но рассказ хозяйки ее заинтересовал. Любопытство, как известно, сгубило и кошку, но не остановило такую пытливую натуру, как циркачка. Плотно перекусив, она схватила Дрима за руку и потащила его к реке. Уже совсем стемнело. Фонарщики бродили с факелами и зажигали фонари. Друзья перелись о перила моста и наблюдали за парочками. Те спускались к воде с приготовленной лодочкой из листьев и отправляли крохотный фонарик в путь. Скоро вся поверхность воды была усеяна огоньками. «Как красиво!» – восхитилась девушка. «Ага», – согласился Дрим, – «у нас таких праздников нет». Отчего-то защемило сердце. Захотелось покоя и простого женского счастья. Перед глазами появился образ принца. Тера представила, как идет с ним об руку и пускает на воду фонарик. Она даже потрясла головой, прогоняя видение. «Какого дьявола?» – рассердилась она на себя и толкнула карлика в бок. «Пошли отсюда!» «Вы уверены?» – знакомый вкрадчивый голос раздался где-то над головой. Девушка отпрыгнула в сторону, потеряла равновесие, но сильная рука принца не дала ей упасть. Мимо, громко стуча копытами по мостовой, пронесся отряд стражников. «Что вы здесь делаете, ваше высочество?» пролепетала от смущения она не своим голосом. «За вами должок». «Вы о чем?» Она действительно не понимала, что от нее хотят. В голове вспыхнула картина. Ее Саша цепляется за ремень принца. «О боги!» Паника ударила в голову. «Он хочет спустить на водофонарик». Со мной простой циркачкой от такой мысли закружила голову. Как вы быстро забыли! Ай, ай, ай! Покачал головой принц. Простите, это было случайно. Бормотала Терра. Ну если вы хотите, я согласна. В конце концов наследник престола лучше, чем директор Мистель или старикашка. Она развернулась и побежала к торговцу фонариками, который сидел у моста. «О чем это она?» – услышала Терра голос Кенха. «Не твое дело!» – Хотела ответить ей, но она уже выбирала цвет. Взгляд сразу наткнулся на бирюзовый. «Ваше высочество, такой подойдет?» – едва слышно спросила она принца. «Ты хочешь спустить фонарик?» – в его голосе она услышала настороженность, но возбужденная и взволнованная не придала ей значения. «А вы разве нет?» «Что ж, давай попробуем. Жди нас здесь», – приказал он Кенха. Принц расплатился с торговцем и широкими шагами пошел к воде. Присел, Тера пристроилась рядом. Удары сердца шумели в ушах и отключали действительность. Девушка, кроме принца, никого не замечала, только он – высокий, красивый, уверенный в себе, и все. Ей казалось, что она находится в волшебном мире, И вокруг нет ни души. «Надо загадать желание?» тихо спросила она. ну зачем? И так все ясно». Пожал плечами принц, но пододвинул пальцы, чтобы Этера могла ухватиться за край листа. Они вместе толкнули лодочку, и она медленно двинулась с места. Постоянно натыкаясь на подобные суденушки, их листок кружился на месте. Размечталась дура упрекнула себя Тера и вздохнула. «Где я? И где он? Небо и земля?» «Ну, довольно!» Принц усмешкой посмотрел на нее. «Очень красиво. У нас таких праздников нет». «А ты откуда?» Тера захлопала ресницами. «И правда, впервые Эйнар поинтересовался ее происхождением. Родилась в бустерии, «В цирке?» «Нет, что вы. В балаган я попала, когда мне было восемь лет». А как попала? Случайно. Ой, смотрите, смотрите! Тера вскочила и ткнула пальцем на воду. Наш фонарик! И лодочка действительно покачалась на волнах, выплыла на чистую воду и направилась вниз по течению. Неужели принц, моя судьба? Не верил глазам Тера. Надо же! Удивился Инар. Пришел за одним, а нашел другое. Вы о чем? Не поняла Терра насмешку в его голосе. «Я о бумагах, которые ты унесла с собой. А ты о чем подумала?» Краска хлынула девушке в лицо. Запылали щеки, уши, даже в носу стало жарко. Только сейчас она сообразила, что принц пришел не за ней, а за своими листками с подписями, о которых она совсем забыла. Тара вскочила и побежала вверх по склону. На ходу она вырвала листочки из-за пазухи, Сунула их Кенха в руки и припустила по дороге, проклиная свою мечтательность и легковерность.